Попав на чужеродную азиатскую почву, европейцы не смогли быстро пустить в ней корни и освоиться. Хотя существование христианских княжеств было обеспечено приливом военных сил с запада, вызываемым общностью интересов, но внутреннее положение их далеко не соответствовало целям и пользам европейского христианства. Нельзя читать без сожаления историю Иерусалимского королевства и окружающих его княжеств между первым и вторыми крестовыми походами. Между тем, как вся их цель должна была направляться к ослаблению сильных центров мусульманского востока, Алеппо, Масула, Багдада, если не Каира, христианские княжества разъедаемые были внутренней борьбой и мелкими интригами. В каждом княжестве вассалы стояли в раздоре со своими сюзеренами. Добавьте к этому хроническую нехватку женщин. Повторимся, мелкоудельные европейские князья не могли осилить то, что сейчас красиво зовется геополитикой. Политика христианских князей в Палестине и Ливане преследовала ложную цель – уничтожение византийского господства в Азии ослабление греческого элемента, на который, естественно, нужно было бы рассчитывать в деле уничтожения мусульман. Такая политика привела к тому, что мусульмане, ослабленные отодвинутые внутрь Азии, вследствие первого крестового похода, снова усилились и начали с территории современного Ирака угрожать христианским владениям. Один из наиболее сильных мусульманских эмиров Эмир Масула дин Зенги начал весьма серьезно угрожать владением крестоносцев. В 1144 году Зенги произвел сильный натиск, который кончился взятием Эдессы и падением эдесского княжества. Это носило весьма чувствительный удар по Иерусалиму. Город Эдесса находился далеко от Иерусалима, княжество это раскинулось в верховьях реки Ефрат примерно там, где сейчас сходятся границы Турции, Сирии и Ирака. Эдесское княжество составляло форпост, о который разбивались волны мусульманских набегов. В Эдесском княжестве был оплот, защищавший весь христианский мир. Торговля между Византией, мусульманами и крестоносцами тоже зависела от этого княжества и его караванных путей. В то время, когда Эдесса пала под ударами мусульман, Другие княжества крестоносцев находились или в стесненном положении, или были заняты вопросами чисто эгоистического характера, и поэтому как не могли подать помощью Эдесскому княжеству, так и не были в состоянии заменить для христиан его значение. Так как Эдесское княжество было самым северным владением крестоносцев, а Иерусалимское – самым южным, то протянуть руку помощи гибнущему собрату – Иерусалим не смог. В Иерусалиме незадолго перед тем умер вышеупомянутый король фальк тот самый, который соединил интересы Иерусалимского княжества с интересами своих французских владений. После его смерти по главе королевства стала вдова, королева Мелезинда, опекунша Бодуэна III. Непокорность вассальных князей отняла у нее всякую возможность и средство, даже для защиты собственных владений. Иерусалим, как она полагала, находился в опасности не меньше, чем Эдесса. Что касается княжеств Антиохи, которые находились в области любимого нами турецкого курорта Анатолия, то владеющим ими князь Раймунд завязал несчастную войну с Византией, кончившуюся для него полной неудачей. Надо сказать, Что Иерусалимское королевство образца 1150-160-х годов было относительно крупным. Помимо территории современной Палестины, оно включало в себя половину Ливана с Бейрутом, а также часть современной Иордании непосредственно за Мертвым морем, включая Керак и Петру. Все же соседние мусульманские страны могли оказаться сильными соперниками, и короли Иерусалима снова обратили свое внимание на грузин видя в них возможных союзников. Имея таких непутевых соратников в Эдесе и Антиохии, союз с армянами и грузинами представлялся очень дальновидным. После того, как государства крестоносцев были образованы, католический кантор храма гроба Господнего Анселлус отметил присутствие в Иерусалиме вдовы грузинского царя Давида. Он написал это в своем письме от 1120 года которым отсылал щепку от истинного креста господня епископу Парижа. Анселус присовокупил при этом, что щепку эту он купил у вышеназванной вдовы, благодаря тому, что в результате голода грузины оказались без средств, а вдова как раз основала женский монастырь по разряжению католического патриарха Гиббелина. Это не означает, что грузины официально признали католиков законными восприемниками греческих церковных властей, которых латиняне-католики изгнали из город Арабская купчая крепость, датированная 1169 годом, 564 год хиджры, указывает на покупку виноградника Аль-Каттенун по соседству с монастырем грузинским настоятелем монастыря Святого Креста Махаребелли. Он купил виноградник у араба-христианина. Подписи свидетелей под этим документом включают только подписи арабов, христиан и одного грека, священника из Анастасиса. Этот документ отражает состояние различных этнических групп в городе. Мы видим, что грузины более ассоциировали себя с православными греками, нежели с правителями-католиками. Это подтверждается и присутствием грузинского монаха. В монастыре святого Саввы в 1177 завязывалась интрига. С политической точки зрения союз с местными христианами был более чем необходим. С религиозной точки зрения союз с православными греками, византийцами, армянами, монофизитами и грузинами был нежелателен. Единственной истинной причиной обращения к католи католическому патриарху за разрешением основать вышеупомянутый женский монастырь являлось то, что католики правили в городе. Грузины были прогречески настроены, но это не привело их к, к их притеснению со стороны католиков, так как Болдуин IV и другие правители Иерусалима полагали, что смогут привлечь Грузию на свою сторону. Увы, грузины были более расположены к Византии и крепкого союза с ними не вышло. Это ускорило падение христианского Иерусалима. Русские паломники посещали Иерусалим не часто, но все же после знаменитого своим путевым дневником вышеупомянутого паломничества игумена Даниила в 1106-1108 годах русская женщина, Преподобная Ефросинья Полоцкая пришла пешком в Иерусалим в 1173 году. Она скончалась в святом городе, была причислена к лику святых и денью отмечается церковью 23 мая. Наша книга не описывает всю историю крестовых походов, но для связанности рассказа и ориентировки в историческом периоде отвлечемся на полстраницы и бегло вспомним эти все походы. Первый крестовый поход, 1096-1099, взятие Иерусалима. Второй крестовый поход, 1147-1049, полная фиаско. Третий крестовый поход, 1189-1092, взятие Акку, но отбить ранее потерянный Иерусалим не удалось. Четвертый крестовый поход, 1202-1204, не пошли далее константинополь Пятый крестовый поход, 1218-21, вторжение в Египет. Шестой крестовый поход, 1228-29, больше переговоры, чем бои. Седьмой крестовый поход, 1248-54, опять неудачное вторжение в Египет. Восьмой крестовый поход, 1270-72, последний и совершенно неудачный. Владения крестоносцев на Святой Земле постоянно сокращались, и к 1291 году, после падения их последнего оплота в Палестине порта Акку, присутствие крестоносцев к западу от реки Иордан заканчивается. В нашу историю теперь входит новый яркий персонаж, покоритель Иерусалима и победитель крестоносцев. Саладдин, Салахаддин, Юсуф ибн аюб по-арабски Салахаддин обозначает честь веры. 1138 год, 1193. воле судеб он оказался основателем новой правящей династии в Египте, первым султаном Египта из династии Аюбидов. Родился он в Текрите, городе в современном Ираке мрачно прославившимся во время американо-иракских войск войн. Этот человек не был арабом, он был курдом. Успех его карьеры стал возможным лишь благодаря условиям, сложившимся на Востоке в XII веке. Власть, принадлежавшая ортодоксальному халифу Багдада или еретикам фатимитской династии Каира, постоянно проверялась на прочность визирями. Сельджукскую державу после 1104 года вновь и вновь делили между собой турецкие атабеки. Иерусалимское королевство христиан, возникшее в 1098, существовало лишь потому, что оставалось сосредоточим внутреннего единства посреди общего распада. С другой стороны, энтузиазм христиан породил противоборство со стороны мусульман. Упомянутые выше зенги, атабек Моссула, объявил священную войну и начал свои кампанией в Сирии в 1135 146 нураддин его сын, продолжал завоевательную политику в Сирии, укрепляя государственную организацию на своей территории и широко провозглашая джихад. Эдессу-то он не взяли, но Иерусалим им оказался не по зубам. Тем временем подрос Салах-ад-Дин. Его карьеру можно разделить на три периода. Завоевание Египта 1164-74, аннексия Сирии и Месопотамии 1174-86, завоевание Иерусалимского королевства и другие кампании против христиан 1187-1192 годы. Нас, разумеется, интересует последний период его бурной военной деятельности. И в первый раз во время Третьего Крестового Похода Салахаддин является врагом христиан. Он начал свою деятельность еще во время Второго Крестового Похода. Он участвовал в войнах зенги и Нураддина, который к тому времени уже правил Дамаском. Против христиан были эти войны. После окончания Второго Крестового Похода он отправился в Египет, где приобрел большое значение и влияние на дела и скоро захватил в свои руки Салахаддин высшее управление в одряхлевшем халифате, поддерживая в то же время связи и отношения с халифатом багдадским. После смерти Нур-ад-Дина его сыновья, как это часто бывает на Востоке, затеяли междоусобную войну. Салах-ад-Дин воспользовался этими раздорами. Явился в Сирию с войсками, предъявил свои притязания на Алеппо и Масул. Враг христиан, прославивший себя как завоеватель, Салах-ад-Дин соединил вместе с обширными владениями и грозными военными силами энергию, ум и глубокое понимание политических обстоятельств. Взоры всего мусульманского мира в тот момент обратились на него. На этом курде покоились теперь надежды мусульман как на человека, который мог восстановить утерянное исламом политическое преобладание и возвратить отнятые христианами владения. Земли, завоеванные христианами, были одинаково священны, как для египетских, так и для азиатских мусульман. Религиозная идея была столь же глубока и реальна на востоке, сколь и на западе. С другой стороны, и Исалахаддин глубоко понимал, что возвращение этих земель мусульманам и восстановление сил мусульманства Малой Азии возвысит его авторитет в глазах всего мира ислама. И даст прочное основание его династии в Египте. Таким образом, когда Салах-ад-Дин захватил в руки Алеппо и Масол в 1183 году, для христиан настал весьма важный момент, в который им приходилось разрешить весьма серьезные задачи.